Глава третья. Полет по плану и без. Ваша задача – произвести разведку в указанном секторе и передать информацию. Вы меня хорошо поняли? Вот какая фраза завершила монолог начальника авиакрыла. Перед тем, как за спиной зарезанными монстрами взвыли двигатели, и спрессованная мощь урагана подбросила хариер вверх в серо-голубую пустоту. И немножко замерло сердце, когда Ричард Дэн не почувствовал, а догадался. Устойчивая, вознесенная над волнами палуба оставила его один на один с железным преданным рабом, стремительным джином, охватывающим его твердой скорлупой безопасности. И только щеки тряслись от стартовой вибрации и оттягивались к низу, а внутренности напрягались, как будто имели мышцы, отвратительная плата замедлительность вертикального взлета. А затем стало легче и было парение, но снова не осталось времени насладиться. Все без остатка поглощала работа, плановая и сверхурочная, подбрасывающая всяческие каверцы. Например, у него пропала связь с Центром управления воздушным движением, хотя он не высунулся из 100-километровой зоны его власти над миром. А когда Ричард Дейн вызвал его старшего брата, Боевой информационный центр, тот тоже не отозвался. И тогда стало прямо-таки весело от удивления. Ну а когда отказалась система ориентации такан, он на короткий момент ощутил себя зеленым самоуверенным курсантом, на чью голову опрокинули ушат холодной воды первого проигрыша к компьютерной программе обучалки. Но он уже проверил себя, свои предыдущие действия, на сбой, и аппаратуру джина тоже на сбой, и даже несколько растерялся. Все он делал правильно, и Джин его поражал здоровыми рефлексами. А значит. Причина была другая. И обобщая, хотя не его дело было обобщать и делать выводы, он должен был только вести своего джина-коня куда следует. Можно было связать эту причину с готовностью номер один и с тем, что с далекой теперь палубы Рональда Рейгана поднимались новые джины. Теперь он знал, что послан не зря, что от добытой и переданной на информации зависит, куда разрядится эта копящаяся славная мощь. И разрядится ли, не будет ли брошено в прошлое, оседая на шумную палубу, давясь начисто пружинами аэрофинишеров. Да, он имел сейчас такую власть – обнаружить первым что-то, что вывело из дремы повседневности их АУГ – авианосную ударную группу. Что же это могло быть? Что могло помешать нормальному функционированию системы спутниковой ориентации? Что могло произвести все эти чудеса с исчезновением сигнала с командного пункта? Каждое из событий и само по себе могло значить многое. Но в сочетании с тем, что за 20 минут до его взлета пропала связь с дежурным самолетом радиолокационной разведки, а затем сгинулись, растворились в молчании два дежуривших в пятиминутке Томкита, могло значить только одно – враждебные действия. И он летел, сознавая свою ответственность и гордость за поручение. Хотя связь отсутствовала, у него был исправный прибор локатор переднего обзора. Недавно в растилающемся туманном низу он нащупал им эсминис гурон. Он так и не воспринял его визуально, но автоматическая запросная система свой чужой опознала, квалифицировала и доложила. И хотя сам пилот не обменялся с капитанским мостиком гурона ни единой фразой, Он знал, что на судне его тоже опознали, вплоть до серийного номера. И это было здорово. Он ведал, какие противосамолетные вещицы расставлены по палубе Канушева в тумане корабля. И даже это необычная составляющая полета, молчание эфира, заполнение его вместо степенных и уверенных голосов людей, знающих свое дело шелестом, шорохами бессвязной космической пустоты, стало уже в порядке вещей, нашла свое место в нише сознания, начала учитываться в книге происшествий памяти как постоянный действующий фактор. И несказанно плотный туман внизу, эдакий сироп, пускающий корни и разбрасывающий мокрые ветви на окружающий мир, желающий покорить небо без реактивных двигателей, выталкивающий вверх свои монбланы невидимости, даже он начал отображаться в голове как вполне естественное явление. Все, мол, бывает. И все это благодаря синхронности и четкости работы системы истребителя. Становилось даже жаль, что, мол, вот ничего и не случилось. Так может, у тех пропавших самолетов тоже всего лишь неполадки в работе связи. И разбираться в этом происшествии не ему, а людям более знающим. А ему, к сожалению, не придется даже включать свою сложную технику, подвешенную с боков. Все эти камеры широкого и точечного обзора, все эти инфракрасные объективы. Все эти лазерные и радиофиксаторы с самонастройкой. Вот тогда это и случилось. Ничего особенного, просто загорелся желтый глаз. Индикатор, говорящий, что на родном Харриире сконцентрировался луч локатора. Не просто скользнул вдоль и унесся по бесконечной дуге, обгоняющий свет, а именно схватил в автоматическое сопровождение, потому как если бы не автоматика, то истребитель-разведчик только за счет своей скорости мог бы запросто выйти из луча. Нет. Ричард Дэн не завалился на бок, совершая разворот, не взмыл свечка вверх, демонстрируя неизвестности брюха, не клюнул носом вниз, пытаясь сбить с толку эту, пока неопознанную автоматическую машину, излучающую ради Нет, он просто включил некоторые из агрегатов, подвешенных корпусу самолета, потому что истребитель Харриер кроме умения взлетать с небольшого пятачка, отличался еще тем, что все его вооружение цеплялось на внешних узлах. А после этого Ричард Дэйн продолжил полет по прямой, как ни в чем не бывало. Ведь для этого его и послали. Для этого и подвесили многочисленные контейнеры, а не ракеты. Его работа заключалась в сборе информации. А излучение локаторов не просто информация, а важнейшая информация. Так он и летел. И желтый глаз то потухал, то загорался, отражая, конечно, не потерю его изображения в экранах неизвестных операторов, а просто выполнение каких-то защитных программ. Те внизу он уже знал, что передающая станция находится на поверхности моря, страховались, боялись его или просто выполняли инструкции. И еще те внизу не отвечали на сигналы автоматического запросчика, а их локатор не идентифицировался, не сопоставлялся ни с чем известным. Становилось интересно. Из состояния полной поглощенности своим научным подвигам Ричарда Дейна вывело новое происшествие. Судя по приборам, теперь он находился в перекрестии не одного, уже привычного, а вдобавок еще двух локаторов, и оба новичка сами перемещались и очень быстро. Их бесшумный для человеческого ухарев, их невидимый для людей огонь набирал мощь. Все это квалифицировало, разбивало на дискретные части аппаратура, подцепленная под крыло. Это были маленькие, мощные штуковины, которые размещались только на военных самолетах. И неважно, кто это был, потому что их молчание в ответ на неслышный вызов системы опознавания, их спокойное игнорирование ее попыток диалога, говорили все. Если бы Ричард Дэн летел на Харриере в варианте истребителя, если бы сейчас шла война, Он бы уже не раздумывал, он и сейчас не очень долго размышлял, просто уточнял расстояние, прикидывал возможность применения ими оружия. До них было уже 40 километров, когда он, подумав, решился на одно действие, не соответствующее его разведывательной миссии. Он включил габаритные огни, а затем выдал в их сторону короткий импульс бортовым локатором. Я вас вижу, ребята, может все-таки будем играть по принятым правилам? Сойдите с боевого курса. Выпойманы с поличным. Вот что говорил его сигнал любому пилоту. Но им было наплевать. И тогда он глянул на экран, оценивая ситуацию по отражению собственного луча и похолодел. Их было уже не двое, тех летающих незнакомцев. Их было четверо. И новые двое шли с еще большей скоростью, имели совсем маленькие отражающие электромагнитную энергию поверхности. Это были не истребители-бомбардировщики неясной национальности. Это были боевые ракеты, воздух-воздух. И вот тогда он рванул своего боевого джина вверх, подставляя брюхо бешеному потоку неощутимого ветра и пошел прочь, в высоту, из этого противного тумана молока. А еще он включил лесу, один из небольших контейнеров под крылом, в котором покуда покоились законсервированные электрические чудеса, запутывающие аппаратуру наведения ракет. Позади харии рассыпались засоряли атмосферу мельчайшие частицы фольги, только что пущенной под автоматический нож, режущий ее с точностью до десятых долей миллиметра. Техника всего лишь делала, что могла. Соизмеряла длину рубящих пластин с длиной волны, орошающей сейчас корпус самолета. Но знаете, сколько килограммов этой микровзвеси нужно было распылить в туманном мареве, дабы замаскировать 14-метровый корпус истребителя? Успокою, ваше обиженное я. Сейчас этого не мог знать никто. Откуда можно было догадаться о чувствительности вражеских локаторов? Просто это был один из методов радиоэлектронной борьбы. Один из самых простых и примитивных методов, между прочим. Другие были сложнее и тоже использовались. Был ли ток? Все может быть. До его новых, любящих сюрпризы друзей было уже недалеко. 20 километров. Они стремительно набирали высоту, ища встречи. Только зачем им было это надо, непонятно. Может, они очень хотели посмотреть агонию Харьера вблизи? Их ракетные посланцы, их боевые стрелы резали воздух где-то впереди и шли все еще навстречу. Потому что Ричард Дейн никак не мог завершить свой маневр изменения курса на противолежащий. Так неповоротлив был его Харриер. Текли секунды. Он уже не знал, где небо, а где земля. Так много раз он кувыркался и так хотел сделать эти трюки еще быстрее. Что значила его акробатика для искусственно эволюционирующего железа, маленький мозг которого замыкала накоротко магнитная тень его самолета? В смысле потери боевого сопровождения? Абсолютно ничего не значило. Но, несмотря на критическое положение, пилот Ричард Дейн продолжал фиксировать окружающую действительность. Он засек на пульте управления новую добавку к ландшафту. Не к ландшафту, конечно, а к стране зеркал, стране радиотражений. Два импульса, два сигнала, два луча, два друга-товарища. Меткие сигналы опознавания и сигналы-ответы. Там за ним следовали свои родненькие томкиты. Попутно Ричард дэн сделал одно дельце. Он выскочил из этого упругого, растекшегося по округе тумана молока. Вот здесь, в ярком свете дня, он их увидел. Далекие черные точки на сером фоне. Но он-то их опознал. Это были Миги 29 -е. Стало очень весело, исчезла неопределенность, и стала ясна дальнейшая тактика, потому что два его маленьких друга, любящие его харьер больше собственной жизни, оказались совсем рядом. И теперь, учитывая, к какой марке приблизительно они относятся, можно было чисто сердечно прогнозировать результат. Перед нажатием кнопки катапультирования он сделал только одну вещь. Сбросил подвесные контейнеры с разведывательной аппаратурой.